Меня не раздражало, когда она рассказывала гостям, как мы друг к другу подходим. Мне это даже листило всякому было бы лестно, если бы его имя связывали с именем Лоис, или если бы его сфотографировали с ней в любом общественном месте. Поэтому я застенчиво сиял в кругу наших гостей, когда Лоис рассказывала об этом идеальном соответствии. Но потом это стало меня раздражать. Пока я рассматривал Лоис как красивую, пухленькую, темпераментную, душистую машину для возбуждения и удовлетворения моих желаний, а на такой Лоис я и женился, все шло прекрасно. Но стоило мне отнестись к ней как к человеку, и начались неприятности. Все бы еще обошлось, если бы Лоис онемела в период половой зрелости. Тогда ни один мужчина не смог бы перед ней стоять но она не была немой, а когда какое-то существо разговаривает, вы рано или поздно начинаете прислушиваться к его речи и, несмотря на все противопоказания, воспринимаете его как человека. Вы начинаете применять к нему человеческие мерки, и это портит невинное райское удовольствие, которое вы получали от пухленькой душистой машины. Я любил машину Лоис, как любишь сочное филе или персик, но я, безусловно, не любил Лоис-человека. И чем яснее я понимал, что Лоис-машина собственности орудия Лоис-человека, или, по крайней мере, предмета, наделенного речью, тем больше Лоис-машина, которую я простодушно любил, напоминала мне красивого сочного моллюска, пульсирующего в темной глубине. А сам я был планктоном, которую она безжалостно к себе притягивает. Или же она напоминала винную бочку, где утопили герцога, а я был этим несчастным герцогом Кларенсом, брат английского короля Эдуарда IV. По преданию, был утоплен в бочке в Смольвазии в 1478 году или жадную, алчную, заманчивую трясину, которая проглотит заблудившегося ночью путника с усталым, хлюпающим, удовлетворенным вздохом. Да, с таким же вздохом удовлетворение, это жадное, преистительная трясина может поглотить и величественные храмы, пышные дворцы, башни, крепостные стены, книгохранилища, музеи, хижины, больницы, дома, города и вообще все, что создано человеком. Так мне в ту пору казалось. Но как ни парадоксально это звучит, пока Лоис оставалась всего-навсего Лоис машиной, пока она была лишь хорошо одетым зверьком, пока она просто составляла часть девственной, недухотворенной природы, пока я не начал замечать, что звуки, которые она производит, это слова, никакого вреда от нее не было, так же, как и от того наслаждения, которое она доставляла. Только тогда, когда я увидел, что эта Лоис неотделима от другой Лоис, у которой есть кое-какие человеческие черты, только тогда я понял, что Трясина может поглотить все творения рук человеческих. Да, это был хитрый парадокс. Я не принял решение, что не дам себя поглотить. Инстинкт самосохранения сидит в нас куда глубже всякого решения. Человек не принимает решение поплыть, когда он падает в реку, Он принимается бить по воде ногами. И я тоже начал барахтаться, извиваться, брыкаться. Началось, как я помню, с друзей Лоис. Ни один из моих друзей не переступал порога нашей модерновой квартиры, если, конечно, можно назвать друзьями знакомых по редакции, забегаловкам и клубу журналистов. Меня охватило отвращение к друзьям Лоис. Ничего особенно дурного в них не было. Это была обычная культурная разновидность человеческих сорняков. Были среди них те, кто, по мнению, не слишком осведомленный в таких делах Лоис, обладал положением, но у них было мало денег, и они любили выпить за ее счет. Были среди них и люди без положения, но зато денег у них было больше, чем у Лоис, и они знали, что с ножа не едят. Попадали